Подноса с горячим сладким чаем на столике у кровати, подзывание кухарки хлопками в ладоши для того, чтобы заказать ей блюда на весь день, простота появления горничной, которая умощала и причёсывала ее все еще длинные, но быстро сидеющие и истончающиеся волосы, каждое утро получая выговор за то, что так много их остается в щётке, простота долгого утреннего ворчания на портного,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 и душераздирающе громко скрежетала зубами, но адвокаты долбили свое. Принцип наследования по материнской линии, которым были знаменитые Кочин, Траванкур и Каллам, и согласно которому право распоряжаться семейной собственностью могло бы принадлежать непокойному доктору Дагаме, а госпоже Эпифании, составляет часть индуистской традиции, и его никаким юридическим крючкотворством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 «Хайрам!» Я должен заметить, что, на мой взгляд, утверждение о намерении Эпифании совершить молитву Пуджу и паломничества апокрифично и неубедительно, но причитания «Зубовный скрежет вырывания волос и битье себя в грудь» несомненно имели место. Сыновья покойного магната, надо признать, не уделяли бизнесу должного внимания, их сильно отвлекали мирские дела».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 Камоинж вел лихорадочную переписку с инстанциями в Москве, убеждал, улещивал. Подобным же образом убеждались и улещивались кочинские чиновники, как светло, так и темнокожие. Наконец, в жаркий сезон 1924 года его труды были вознаграждены. Когда Белла была уже на сносях, в Кочин явился настоящий полноправный член специальной ленинской труппы. Ленин высшей категории, уполномоченный дать оценку и дальнейшие указания членам новосозданного Кочинского филиала. Он прибыл пароходом из Бомбея и, сходя на берег в костюме и гриме, подсудорожные вздохи и радостные возгласы людей на пристани приветствовал встречающих поклонами и взмахами руки. Камоинж заметил, что он сильно потеет от жары – По его шее и лбу сбегали ручейки черной краски для волос, которую ему постоянно приходилось вытирать. «Как к вам обращаться?» – вежливо краснее спросил Камоинж при встрече гостя, который путешествовал с переводчиком. «Без церемоний, товарищ», – ответил переводчик. «Никаких титулов, просто Владимир Ильич». Встречать вождя мирового пролетариата на пристани собралась порядочная толпа –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 Взяли инициативу на себя, желая продемонстрировать, как хорошо у них отрепетированы роли, они встали в позы и начали декламировать. На Малаялом, Каннада, Тулу, Канкане, Тамильском, Тылугу и Английском они вославили революцию и потребовали немедленного изгнания кровососов-империалистов, свержения колониалистов и их наймитов, обобществления собственности,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 Революционная брань изверглась у него изо рта, и цепочкой кириллицы повисла в воздухе над его головой. Затем, повернувшись на 180 градусов, он прошествовал назад по сходням и скрылся под палубой. «Что он сказал?» — спросил русского переводчика несчастный Камоэнш. «Страна ваша», — ответил тот. «Владимир Ильич со всей прямотой заявил, что он ее не переваривает». Сквозь влажную пелену своей беды, Камоинш увидел маленькую женщину, которая проталкивалась к нему в гуще гагочущих масс. Это была горничная его жены Мария. «Вы бы шли поскорей домой, господин», — пробился ее голос сквозь стену пролетарского смеха. «Ваша супруга вам подарила дочь». После унижения в порту Камоинш отвернулся от коммунизма,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 Вдоволь, накружившись в Поднебесье, слезли с Чаракчу, как называл это сооружение аккордеонист, он накинул алый плащ и принялся выманивать живых рыбок у девочек изо ртов и выдергивать настоящих змей у них из-под юбок. К немалому ужасу Эпифании, брюзгливому недовольству бездетных Кармен с Айришем и детскому восторгу Беллы и Камоэнша —